Узника била крупная дрожь. Гарри присмотрелся к нему и с удивлением узнал в нем Каркарова. В отличие от Дамблдора Каркаров выглядел гораздо моложе, волосы и бородку седина еще не тронула, Вместо теперешней шелковой струящейся мантии на нем было жалкое потрепанное рубище. Цепи кресла на глазах у Гарри ожили, сверкнули золотом и обвили руки пленника, приковав его к креслу. Игорь Каркаров, раздался скрипучий голос слева от Гарри, он оглянулся. Сидевший с другой стороны, мистер Крауч поднялся с места. Волосы темные, морщин на лице немного, подтянут, собран. Вас доставили из Аскабана для дачи показаний перед Министерством магии. — Вы заявили, что можете сообщить нам важную информацию. Каркаров выпрямился, насколько позволяли цепи. — Да, сэр. Он был смертельно испуган, и все-таки Гарри различил в его голосе знакомые елейные нотки. — Я хочу быть полезным министерству, хочу помочь. Я... мне известно, что министерство намерено задержать последних сторонников темного лорда. Я очень хочу помочь, чем могу. По скамьям пронесся шепот. Одни смотрели на Каркарова с интересом, другие — с откровенным недоверием. Справа знакомый голос рыкнул «Мразь!». Гарри наклонился вперед, за Дамблдором сидел грюм. Вот уж кто был совсем не похож на себя. Волшебного глаза у него еще нет, оба настоящие целы и смотрят на Каркарова с сильнейшей неприязнью — — Крауч собирается выпустить его, — тихо прошептал он Дамблдору. — Они договорились. Я полгода его выслеживал и, наконец, поймал. А Крауч хочет отпустить его, если он назовет еще несколько имен. А я считаю, пусть назовет имена и катится обратно к Дементарам. Дамблдор неодобрительно хмыкнул, поведя длинным крючковатым носом А, -а, а я совсем забыл. Ты, Альбус, не любишь Дяментеров, желчно усмехнулся Грю. — Что нет, то нет, спокойно ответил Дамблдор. Я давно считаю, что министерство зря пригласило в союзники этих малопривлекательных существ. Но для такого негодяя. Вы сказали, что можете сообщить нам несколько имен Каркаров, продолжил Крауч. Мы вас слушаем. — Не забывайте, — заторопился Каркаров, — тот, кого нельзя называть, всегда действовал под покровом строжайшей секретности. Он предпочитал, чтобы мы, я хотел сказать, его сторонники, я очень, очень глубоко раскаиваюсь, что был когда-то в их числе... — Не тяни, выкладывай, — вырвалось угрюмо. Мы не знали друг друга, не знали имен. Это было известно только ему одному. — Разумная тактика, защищающая от предателей вроде тебя, — не унимался сосед Дамблдора. — Но вы, однако, можете сообщить нам несколько имен, — спросил мистер Крауч. — Я, да, могу... Каркарву не хватало дыхания. И-и-и все это ближайшие помощники темного лорда, они на моих глазах выполняли его приказы. Я назову их имена в подтверждение того, что совсем от него отрекаюсь. Меня переполняет столь глубокое раскаяние, что я не нахожу имена, резко потребовал мистер Крауч. Каркаров шумно вдохнул. Во-первых, Антонин Долх. — Я... я сам видел, как он пытал многих ни в чем не повинных маглов, и те, кто... кто был против темного лорда, и... — И сам помогал ему, — закончил Грым. Долхов уже пойман, — заявил Крауч. — Сразу же после вас. — Пойман? — Очень, очень рад слышать. Но вид у него свидетельствовал о другом. Известие было для него ударом. Одно имя не сработало. — Кто еще? — холодно спросил Крауч. — Кто? — Розье, конечно, — поторопившись, добавил Каркарв. Ивен Розье. — Розье нет в живых. Его выследили скоро после вашего ареста. Он оказал сопротивление и был убит. — И прихватил с собой кусочек моего носа, — прошептал Грюм. Гарри снова наклонился вперед и увидел, как сосед указал Дамблдору на свой изуродованный нос. — Он, Он ничего другого не заслуживал! В голосе Каркарова звучало отчаяние. Он боялся, что его донос не будет иметь никакой ценности. Каркаров покосился на дверь, за которой его ожидали Дементоры. Еще кто? — спросил Крауч. — Треверс! Он помог убить Макиннонов, Мальсибер! Применял заклятие «Империус». Многих людей превратил в страшных злодеев. Еще Руквуд, он был шпион, поставлял тому, кого нельзя назвать, информацию, которую добывал в министерстве. На этот раз попадание в яблочко. Зрители взволнованно зашептались. «Руквуд — Руквуд? — переспросил Крауч, кивнув волшебнице, сидевшей с скамейкой ниже. Та принялась быстро что-то записывать. «Августус Руквуд из отдела тайн?» «Да, да, он, он!» — закивал Каркаров. «Для сбора информации он, несомненно, использовал хорошо отлаженную шпионскую сеть, существующую в министерстве и за его стенами». «Треверса и Малсибер. мы уже задержали», — прервал его мистер Крауч, — «что до Руквуда...» Ну, хорошо, Каркаров, если это все, вас пока отвезут в а мы здесь будем решать. Не все! В отчаянии воскликнул Каркаров. Я знаю еще кое кого. В свете факелов Гарри видел, как на лице у него выступил пот, смертельная бледность резко контрастировала с черными волосами и бородкой. Снег! Вдруг вырвалось у него Северус Снег! Снег был оправдан большим советом, — холодно произнес Крауч. — За него поручился Альбус Дамблдор. «Напрасно — Напрасно! — крикнул Каркаров еще громче и хотел встать с кресла, забыв про приковавшие его цепи. — Снег пожиратель смерти! Дамблдор поднялся со скамьи. — Я уже свидетельствовал по этому делу, — спокойно сказал он. Северус Снег был когда-то пожирателем смерти, но примкнул к нам задолго до падения лорда Воланда Морта и, пойдя на огромный риск, стал нашим агентом. Сейчас он такой же пожиратель смерти, как я. Гарри повернулся и взглянул на Грюма, и вид у него был явно скептический. — Хорошо, Каркаров, — холодно проговорил Крауч, — вы нам помогли. — Я пересмотрю. — Ваше дело, а вы пока вернетесь в Аскобан. Голос Крауча становился все тише и совсем смолк. Гарри огляделся, подземелье таяло, как в клубах дыма, осязаемым осталось только его тело, все остальное погрузилось в медленно вращающуюся тьму. Неожиданно подземный зал возник снова. Гарри сидит на другом месте, слева от мистера Крауча, и вся атмосфера в зале другая. Напряжения нет, вид у всех чуть ли не веселый. Волшебники и волшебницы переговариваются друг с другом, как будто пришли на матч по Квиддичу. Внимание Гарри! Привлекла волшебница в ярко-малиновой мантии, сидевшая двумя рядами ниже. У нее были коротко стриженные светлые волосы, во рту кончик ядовито-зеленого пера. — Ошибиться невозможно. — Рита Скитер, только моложе. Гарри огляделся. Дамблдор опять сидит рядом, справа и в другой мантии. Мистер Крауч еще более усталый, очень худой и мрачный. Гарри понял. Еще одно воспоминание. Другой день, другой суд. Дверь в дальнем углу открылась, и в зал вошел Людо Бегман. Этот Людо был в отличной спортивной форме, на теперешнем время уже оставило отпечаток. Высок, строен, мускулист, нос еще цел. Садясь в кресло, он явно нервничал, но цепи не шевельнулись и не приковали его, как Каркарова. Бегмен взбодрился, окинул взглядом аудиторию, помахал кому-то и даже слегка улыбнулся. — Люда Бегмен, вы доставлены в Совет магического законодательства, чтобы ответить на предъявленные вам обвинения, связанные с деятельностью пожирателей смерти. — произнес мистер Крауч. Мы выслушали свидетельство по вашему делу, и перед тем, как вынести приговор, пригласили вас сказать последнее слово.